Глава п я т о Так Рождество не встречают. Посмотрев на дочь, сказала Анжела Рицоли, которая стояла у плиты. На конфорках медленно закипали четыре высокие кастрюли, мерно позвякивая крышками, в такт шумом вырывавшегося из-под них пара, который клубился вокруг намокших от пота волос Анжела. Она сняла с одной кастрюли крышку и высыпала в кипяток полную тарелку самодельных ньеки. Они шлепнулись со всплеском, возвестившим, что близится начало обеда. Джей н о г л я д е л а кухню, заставленную всевозможными блюдами. Больше всего на свете Анжела р и ц о л и боялась, что в один прекрасный день кто-нибудь уйдет из дома голодным, но сегодня был явно не тот день. На рабочем столике красовалась запеченная баранья нога, приправленная орегано и чесноком, а рядом стояла огромная сковорода жареной к а р т о ш к о й с д о б р е н н о й розмарином. Пасольевой салат был единственным вкладом Джейн и г а б р и э л я в общее пиршество. Из кастрюль на плите струились дивные ароматы, и в п я щ е й воде булькая переворачивались н е й о к и Мам, может помочь? предложила Джейн. Не надо, ты же с работы. Посиди в комнате. Может сыр натереть? Нет, нет, ты же устала. Габриэль говорит, всю ночь была на ногах. Анжела быстро помешала в кастрюле деревянной ложкой. О, м а н е приложу. Зачем было выходить на работу еще и сегодня? Это уж слишком. Работа есть работа. Так ведь сегодня же Рождество. Скажи это всяким злодеям. ж е н ь достала из кухонного шкафа тёрку, взяла кусок пармезана и принялась т е р е т ь Она не могла сидеть на этой кухне, сложа руки. И все-таки почему Майка и ф р э н к и тебе не помогают? Ты п о д и сам в утро на кухню. Ты же знаешь своих братьев. Да, фыркнул а Джейн. Увы. В другой комнате по телевизору смотрели футбол, как обычно. Крики мужчин временами с л и в а л и с ь с гулом толпы зрителей на стадионе. Причиной одобрительных возгласов служил какой-то парень с тугой попкой и мячом из свиной кожи. Анжела походе глянула на фасолевый салат. «О, О, с виду недорственно. Чем приправлен? Не знаю, габрильдил. Повезло тебе, Джени, н попался мужчина, который умеет готовить. А ты не корми популю пару другую деньков, глядишь и он научится. Да нет, не научится. Он так и помрет за столом в ожидании обеда, который должен появиться сам собой. Анжела сняла кастрюлю с кипящей водой и перевернула, сыпав готовые н ь ю к и в дуршлаг. Когда пар р а с с е я л с я Джейн увидела потное лицо а н ж е л а обрамленное. Завитками волос. Снаружи по о б л е д е н е л о м улице во всю гулял ветер. Здесь же на маминой кухне их лица раскраснелись от жара, а окна запотели от пара. А вот и наша мамуля, сказал Габриэль, войдя на кухню, с п р о с н у в ш е й с я р е д ж и н ы на руках. Глядите, кто уже встал. А она недолго проспала, заметил Джин. С футболом-то. Усмехнулся Габриэль. Наша дочурка явно болеет за патриотов. Слышали бы вы, как она в з в ы л а когда дельфинсом забили. Дай-ка ее сюда. Джин раскрыла объятия и прижала копошающуюся Реджину к груди. Всего-то четыре месяца, подумала она, а так и н о ровет вырваться из рук. Несносная малышка Реджина появилась на свет, п о всю размахивая к у л а ч к а м и с ловым и л о т к р и к а л и ч к о м Неужели тебе так уж не в т е р п е ь стать взрослой? Удивлялась д ж е й н укачивая дочурку. Оставалось бы ты подольше такой вот крошкой, я держала бы тебя на руках, развлекала, а уж после, через много-много лет, ступай своей дорогой. Реджина схватила Джейн за волосы и больно дернула. Поморщившись, Джейн отцепила маленькие пальчики, взглянула на ручонку дочери и вдруг представила себе другую руку, холодную и безжизненную. Руку чьей-то дочери? Тело ее расчленили, теперь оно лежит в морге. А ведь на дворе Рождество. Сегодня я не должна думать о погибшей. Даже целуя реджину в ш е л к о в и с т о й в о л о с и к е и вдыхая запах детского мыла и шампуня, она не могла избавиться от воспоминаний о другой кухне, от того, что глядела на нее с покрытого плиткой пола. Эй, мам, тайм уже закончился. Когда же мы будем есть? Джен поглядела на валившегося на кухню старшего брата ф р э н к и Последний раз она видела с ним год назад, когда он прилетал из Калифорнии домой на Рождество. С тех пор его плечи стали еще мощнее. С каждым годом Фрэнки казалось раздавался все больше. Его мускулистые руки стали до того огромными, что свисали уже не прямо, а дугообразно, как у обезьяны. Часами ворочал г и р и в тренажерном зале. Подумала Джейн, и что это ему дало? Он стал мощнее, но явно не умнее. Она бросила благодарный взгляд на Габриэля, который откупа врел к Янте. Высокий и стройный, не в пример Фрэнки. Он напоминал статью с к а к у н а а не тяжеловеса. Если у тебя варит голова, подумала она, зачем тебе огромные мускулы? Обед через десять минут, объявила Анжела. Значит, до т р е т ь е четверти не закончим, буркнул ф р э н к и А почему бы вам, ребята, просто не выключить телевизор? спросила д ж й н Ведь это рождественский обед. Ну да, мы бы все уже давно поели, если б ты пришла вовремя. ф р э н к и резко оборвала его Анжела. Твоя сестра вкалывала всю н о ч ь н а пролет и сейчас вот помогает. Так что отвяжись от нее. В кухне вдруг стало тихо. Брат и сестра удивленно оставились на Анжела. Неужели мама вдруг перешла на мою сторону? Ладно. Ну и Рождество у нас. Проворчал ф р э н к и и вышел из кухни. Анжела вывалила ньокки, с которых успела стечь вода из дуршлага. Сервировочную миску и полила дымящимся соусом стелятиной. Никакого внимания к тому, что делают женщины, буркнула она. Джин усмехнулась. А ты только сейчас заметила. Неужто мы не заслуживаем ни капельки уважения? Анжела взяла нож для резки зелени и принялась мельчить пучок петрушки с дробным стуком, точно пулемет. Я сама виновата. Надо было с ним построже. Хотя на самом деле это все от вашего папаша. Он подавал пример. За всю жизнь не слышала от него ни слова благодарности. Джин посмотрел на Габриэля. Он, лучив минуту, решил тактично выйти из кухни. «М -м -м, мам, м папа что трепал тебе нервы? Анжела, з а в и с ш и м н а д о с к р о м с а н н о й петрушкой ножом в руке, глянула через плечо на Джин. Не нужно тебе этого знать. Нужно. Не желаю обсуждать эту тему, Джени. Ни за что. По-моему, любой отец заслуживает уважения своих детей, чтобы он там не вытворял. Значит, он все же что-то там вытворял. И Еще раз говорю, я не желаю обсуждать эту тему. Анжела сгребла нашинкованную петрушку в кучку и высыпала в миску с ньокки. Потом громко топой подошла к двери и в о з в е с т и л а во весь голос, чтобы переключать телевизор. Обед готов, садитесь. Однако, невзирая на команду Анжела, прошла не одна минута, прежде чем Фрэнк р и ц с о л и и двое его отпрысков наконец оторвались от телевизора. Закончился очередной тайм, и в перерыве началось представление с длинноногими девочками в коротких юбчонках с блестками. Мужская половина семейства р и ц с о л и все трое так и прилипли к экрану, только Габриэль встал, чтобы помочь Джейн и Анжеле. Перенести блюда с к у ш а н и я м и в столовую, хотя он не вымолвил ни слова, Джейн все прочла по его глазам. С каких это пор о ж д е с т в е н с к и й стол превратился в поле брани? Анжела шумом в о д р у з и л а на стол миску жареным картофелем, прошла в гостиную и схватила пульт. Одним щелчком выключил телевизор. Ну, мам, рявкнул ф р э н к и ведь у них будет ж е с т ь к а Симпсон через десять. Посмотрев Анжели в лицо, он мигом прикусил язык. Майк первым с к о ч и л с дивана и, н и словно говоря, покорно прошмыгнул в столовую, а следом за ним у г р ю м о попелись л его братья с ф р э н к и и Фрэнк старший. Стол был накрыт великолепно. В рустальных подсвечниках мерцали свечи. Анжела достала голубую с позолотой китайскую фарфоровую посуду, п о с т е л и л а льняной скатерть, поставила на в е х о н ь к и е бокалы для вина, только что купленные в фирменном магазине Данск. Анжела села и оглядела стол. но не с гордостью, а скорее с досадой. Все просто восхитительно, госпожа р и т ц о л и Похвалил Габриэль. Ну, спасибо тебе. Знаю, ты понимаешь, сколько нужно было трудов, чтобы состряпать все это. Ведь ты и сам умеешь готовить. Ну, просто у меня не было выбора, ведь я столько лет промыкался один на денёшник. Он прикоснулся под столом к руке д Жен й и крепко сжал ее. А потом мне повезло. Я встретил девушку, которая умеет готовить. Когда у нее доходит до этого руки, следовало бы ему прибавить. Я научила Джейн всему, что умею. Мам, передай Игнёнка, попросил Френки. Что прости? Игнёнка. А как насчёт, пожалуйста, не передам, пока не услышу волшебного слова. Отец Джейн вздохнул. ф у т ы нутые, Анже, Рождество ведь просто накорми мальчика и все. Я кормлю этого мальчика уже целых тридцать шесть лет, и он не помрет с голода от того, что я прошу его быть полюбезнее. Хм, мам, рискнул попросить Майк, не могла бы ты, э, пожалуйста, передать картошечки? И он тут же еще раз к р о т к о прибавил: пожалуйста. Конечно, Майки. Анжела пододвинула к нему миску с картошкой. Некоторое время за столом царила тишина. Было слышно только как усердно работают челюсти, да столовое серебро постукивает о фарфоровую китайскую посуду. Джейн посмотрела на отца, сидевшего на одном конце стола, потом на мать. Она сидела на другом конце. Родители же друг на друга не глядели вовсе. Им вообще было впору разойтись по разным комнатам, до того с т а л и о н и далеки. д ж е н не часто наблюдала за своими родителями, но сейчас она почувствовала, что это необходимо. Однако то, что она увидела, не очень-то ее обрадовало. И когда только они успели состариться, когда начали блекнуть м а м и н ы глаза, когда папа растерял свою шевелюру, от которой осталось одно лишь название, когда они возненавидели друг друга. А ну-ка, Джейн, расскажи нам, что заставило тебя вкалывать всю прошлую ночь на пролет? – попросил папа, поглядывая на дочь, и при этом упорно старался не смотреть на а н ж е л у Да кому ты интересно, папа? м а н е я ставил Фрэнки. Сегодня же Рождество, думаю, вряд ли. т а Кого к там у вас кошили? Джейн поглядела через стол на старшего брата. Одну девицу. Не самая приятная история. А мне это совсем не противно, сказал Френки, отправляя в рот кусок розовой и г н е т и н ы Надо же. Старший сержант Френки бросает ей вызов. Эта история будет противна. Противнее некуда. Девушка была симпатичная. Тебе-то что? Просто интересно. Дурацкий вопрос. Почему же? Если она была симпатией, улька легче понять мотив того парня, который ее убил. Боже мой, ф р э н к и Джейн, одернул ее отец. Сегодня же Рождество. Но ведь Джейн права, огрызнулась Анжела. ф р э н к с изумлением у с т а в и л с я на жену. Твоя дочь р а з в о д и т ругань за праздничным столом, и ты еще на меня нападаешь. А ты считаешь, убивают только красоток? Мам, я ж е этого не говорил, сказал Френки. Да не говорил, подтвердил отец. Зато подумал, вы оба подумали. Внимание м о л д о с т о й н ы только красавицы. Любители убивать женщин и н т е р е с н о только, если они хорошенькие. Ну пожалуйста. Да что пожалуйста, Френк. Сам знаешь, так оно и есть. Погляди на себя. д ж й н с с братьями посмотрели на отца. А зачем на него глядеть? Удивился Майк. Анжела, сказал Фрэнк, сегодня же Рождество. Да, знаю. Анжела вскочила с места и всхлипнула. Знаю. И направилась из столовой в кухню. д ж й н с глянул а на отца. Что тут происходит? Фрэнк пожал плечами. Сложный возраст для женщины. Жизнь меняется. Дело не только в этом. Я хочу узнать, что случилось. Джин встала из-за стола и следом за матерью вышла в кухню. Мам. Анжела сделала вид, будто не слышит. Она стояла спиной к дочери и взбивала сливки в кастрюле нержавейки. Миксер позвякивал о стенки кастрюльки, разбрызгивая по столу белые жирные капли. Мам, что с тобой? Десерт готовлю, совсем забыла про сливки, теперь вот взбиваю. Что случилось? Надо было их приготовить до того, как все сели за стол. Сама з н а е ш ь твой братец Фрэнки весь как на иголках, когда слишком долго ждет следующего блюда. Если он просиживает так больше пяти минут, то его опять тянет к этому злосчастному телевизору. Анжела взяла сахар, высыпала полную ложку в кастрюльку и снова принялась взбивать сливки. Хоть м а г к и старается хорошо себя вести, даже когда видит плохие примеры, а тут куда ни глянь, одни плохие примеры. Послушай, я же понимаю, что-то не так. Анжела выключила миксер и тяжело опустив плечи, уставилась на сливки. Они до того загустели, что уже больше походили на масло. Тебя это не касается, Джени. Все, что касается тебя, касается и меня. Мать повернулась и посмотрела на нее. Быть замужем тяжелее, чем ты думаешь. Папа что-то натворил? Анжела развязала передник и бросила на стол. Может, отнесешь торт вместо меня? А то голова что-то разболелась. Пойду наверх прилягу. Мам, давай поговорим. Мне больше н е о чем говорить. Я не такая мать, как другие, и никогда не заставляла детей вставать на ч ь ю т о сторону. Анжела вышла из кухни и направилась наверх к себе в спальню. Джейн в недоумении вернулась в столовую. ф р э н к и был занят тем, что поглощал вторую порцию баранины и на сестру даже не взглянул. Зато Майк посмотрел на нее с тревогой. ф р э н к и тот толстокожий, а Майки он ясно понял, сегодня в доме случилось неладное. Джейн посмотрела на отца, тот наливал себе остатки кьянти из бутылки. Пап, может ты объяснишь, что все это значит? Отец отпил большой глоток вина. Нет, она очень расстроена. Это наше дело ее и м о е ясно. Он встал и хлопнул Фрэнки по плечу. Пошли, может еще третий тайм досмотрим. Это было самое д у р а ц к о е Рождество в моей жизни, сказала Джейн, когда они возвращались домой. р е д ж и н а уснул а на детском сиденье в машине. И Джейн с Габриэлем впервые за весь вечер могли поговорить ни на кого и ни на что не отвлекаясь. Обычно все не так. Я имею в виду, мы часто п р е р е к а е м с я все такое, но в конце концов мама обычно распекает нас всех за одно. Она посмотрела на мужа, но в машине было темно, и его лица было не разглядеть. Прости. За что? Ты н е боси не думал, когда нам не женился, что попадешь в ту еще семейку, настоящий сумасшедший дом. И теперь, наверное, д и в у даешься, с кем связался? Ну да, уже подумываю, не пора ли обзаводиться новой ж ё н у ш к о й н у ведь у тебя в о з н и к а ю т такие мысли, ш к и в е р н о Не с м е ш и Джейн. Черт, случается, что я сама хочу сбежать из этого дома. Но ну, я решительно не намерен никуда сбегать от тебя. Габриэль снова посмотрел на дорогу, где в свете передних фар кружила метель. Какое-то время они ехали молча, потом он сказал. Знаешь, я никогда не слышал, чтобы мои предки спорили, ни разу в жизни. Валяй, прикладывай дальше. Знаю, моя с е м е й как у ч а крикунов. Ты родилась в семье, где привыкли выражать свои чувства только и всего. Твои хлопают дверями, во п я т ы дик хохочут. О, час от ч а с у не легче. Жаль, мои предки были не такие. Ну да. Мои родители Джейн никогда не повышали голоса, не хлопали дверями и смеялись они нечасто. Да уж семья полковника Дина была слишком дисциплинирована и не имела права на такие простые вещи, как выражение чувств. Не помню, чтобы отец хоть раз сказал: "Я люблю тебя мне или маме". Мне пришлось самому учиться это говорить, и я до сих пор учусь. Он посмотрел на нее. У тебя, Джейн, п р и к о а с н у л а с ь к его бедру. Даже этого крутого, непроницаемого парня можно кое чему научить. Никогда больше не извиняйся за своих. продолжал Габриэль, ведь благодаря им ты и стала такой. Иной раз сомневаясь, гляжу на Франки и думаю, Боженька сделай так, чтобы я оказалась найденышем, к о т о р у ю о б н а р у ж и л и на крыльце. Габриэль рассмеялся. Да уж в е ч е р о к выдался довольно напряженный. Кстати, а что там у них с т р я с л о с ь Не знаю. Джейн откинулась на спинку сиденья. Но рано или поздно мы об этом узнаем.